Глава пятая. Афанасий, выполняя роль гостеприимного хозяина, предложил мне присесть в старенькое кресло, когда мы оказались в доме, а сам расположился на диване. Я снова окинула жилище семьи Курник критическим взглядом. Низкие потолки, много-много раз выбеленные мелом, так что его толстый слой местами отвалился и припудрил мебель и пол. Стены, оклеенные обоями едко-зеленого цвета, а кое-где страницами из женских журналов, которые лежали стопкой на полках, а то и просто газетами. Половая краска облупилась, и лишь отдельные островки ее доказывали, что грубые деревянные полы в свое время были окрашены в темно-коричневый цвет. На полу, около дивана и кресла, Так же, как и на самом диване и кресле, лежали лоскутные коврики. — Ну что, понравились вам мои голуби? — задал мне вопрос Афанасий, уже сообразив, что с моей стороны вопросов о его неродном отце более не последует. Пока мы приближались к дому, я спросила обо всем, о чем только могла, но ни одного более или менее вразумительного ответа не получила. Молчонка все время говорил, что ничего не знает. Поверить в то, что это действительно так, мне лично почему-то было сложно. Поэтому я все же решила дождаться остальных членов этой семьи и задать вопросы и им тоже. — Да, красивые, — не сразу ответил я, занятая своими мыслями. — А какая будет красота, когда вечером я их выпущу на блед! Он уселся поудобнее и продолжил. «Просто настоящее чудо, да и только! Видели когда-нибудь, как они летают?» «Э, «Только городских», — ответил я. «А, сизари, протянул он, — «это разве голуби? Вечером я вам покажу, как настоящие голуби летают!» Хлопнула входная дверь, и в комнату вошли хозяйка дома и ее дочь. «Ой, а у нас гости!» — мило улыбаясь, проговорила Евдокия. — Здравствуйте, здравствуйте! — приговаривал Соня. — Как хорошо, что вы опять к нам! — Почему? — удивленно спросил я. — У вас есть для меня какие-то новости? — Новости? — широко распахнув и без того большие глаза, удивленно посмотрел на меня та. — А какие могут быть новости? Э, — Я подумала, что вы хотите что-то сообщить мне о своем муже, — прикинувшись наивно объяснил я. — Ой, да что я могу вам сообщить о нем? — отмахнулась хозяйка. — Вы же знаете, он уехал вот уж как два месяца, и я совершенно не знаю, где он сейчас. Мог бы хоть письмо присрать или телеграмму, Знает ведь, что волнуемся. Горестно всплеснула она руками. — А почему он уехал так неожиданно? — снова спросила я о том же, о чем спрашивала и Афанасия. Э, — Почему неожиданно? — так же, как и тот ранее, удивилась хозяйка дома. — Да потому что не сказал об этом никому, — пояснил я. — Почему не сказал? — вступила в разговор Евдокия. — Мы ведь знаем. — Вы знаете, — подтвердил я. — А вот друзья его не знают. — Друзья? Это Леха, Черпак, Высоцкий, что ли, друзья? — Тоже у меня друзья. Алкаши несчастные, а не друзья, — парировала Соня. Э, — Да что о них? — махнул рукой Евдокия. — Мам, давайте кушать. Я ужас как проголодался. Она направилась за перегородку, которая служила им кухней. Сразу же вернулась, неся в руках деревянную чашку, в которой лежали пара свежих огурчиков, пучок лука и редис. — Афанасий, отодвигай стол, я миску поставлю, — приказала она брату. И тут же пригласила к столу меня. — Садитесь с нами кушать. — Спасибо, — поблагодарила я, вставая, чтобы уйти. Я спешу. Э, — Нет и нет, — засуетилась Соня. — Спасибо будет потом, когда покушаем. Мы обидимся, если вы уйдете. Э — -э Извините, но я действительно спешу, — проговорила я, подходя к двери. — До свидания. Продолжая сожалеть о том, что не удалось убедить меня остаться на обед, хозяйка дома проводила меня до калитки. Э -э — Приходите, приезжайте, — с скороговоркой проговорила она. — Всегда рад гостям. Я, поблагодарив за приглашение, вышла за каритку, но потом вновь повернулась и спросила. — А вы знаете Ивана Михеева? — Это тот, что с Танькой-Курилкой живет, что ли? — уточнила она. Я кивнула. «Э, — Знаю, конечно, кто их алкашей не знает, — махнула рукой женщина. — Говорят, пропал он. — А ваш муж с ним пил? — вновь полюбопустовал я. — Может, и пил, а я почем знаю, — Пожалуй, причами-то. А шо? — Да нет, так просто спросила, не стала ничего разъяснять я. Вновь задумалась и выдала новый вопрос, поинтересовавшись у Сони. — Скажите, а вот с неким Вано вы знакомы? — Вано, Вано, с таким видом будто запамятовало. Кто это такой? — рассеянно повторила женщина. — Ах да, знаю, у нас в деревне все друг друга знают. Этот тоже алкаш. — Да тут пол села пьет, — заключила она, а потом сразу спросила. — А что это вы про него спрашиваете? — Да хотела поинтересоваться, могло ли быть такое, чтобы он, Вано, убил вашего сожителя или же Ивана Михеева? — Ой, да что вы! — замахала активно руками-то. Э, — За что ж он их убивать станет? — Не, да и не они вовсе, мужики наши! — Это уж вы зря так о них плохо думаете. Да искать их не стоит. Мой-то точно по гостям уходил, Аж позабыл про всех. Михей, не бойся, так же пара отправился. Или к зазноме какой, кто их знает. — Что ж, спасибо еще раз, — произнесла я и сразу направилась в сторону гостиницы, размышляя о том, что чрезмерная общительность и гостеприимство семьи Курник Меня почему-то начинают раздражать. Странно они все же люди и, по-моему, что-то скрывают. Отойдя от дома на несколько шагов, я увидела мальчонку лет десяти и, окликнув, его спросила. — Мальчик, где тут у вас магазин? Тот, шмыгнув носом, указал в сторону небольшого строения, сложенного из красного кирпича. — А, вон! Поблагодарив его, я направилась сразу к магазину. Видимо, предложение, посещенной мной семьи, отобедать с ними не прошло бесследно, и мой желудок теперь требовательно напоминал о себе. К тому же все мои прихваченные из дома запасы подошли к концу, и их следовало пополнить. На улице по-прежнему было очень жарко. Солнце палило, что есть мочь. Все обитатели села попрятались в свои дома, не рискуя выходить на улицу. Даже детвора не копошилась около домов. Скорее всего, все на речке, — сделала вывод я, подумывая о том, что и сама тоже не проще сейчас искупаться, но для начала надо уторить голод. Я подошла к строению, на которое мне указал мальчишка, и, остановившись перед фасадом, внимательно посмотрела на него. Передо мной был когда-то большой и добротный дом из красного кирпича, Причем размеры и цвет кирпича указывали на то, что это далеко не современное здание, а построенное как минимум лет сто назад. Сейчас дом был частично разрушен, только небольшая часть здания осталась стоять нетронутой, временем или людьми. В ней-то и расположился местный магазинчик. Я вошла в помещение. Толстенные кирпичные стены и небольшой проем в стене, служивший окном, Ограничивали попадание солнечного света и тепла, и от того здесь было прохладно. В воздухе витали ароматы различных пряностей, разложенных по полкам магазина, и к ним примешивался едва заметный запах сырости. Внутри магазина сейчас было несколько покупательниц. Одна из женщин невысокого роста, худенькая, покупала хлеб. В ее сумке уже перекочевало около десятка булок, но она все продолжала укладывать очередные буханки в другую сумку. Еще три женщины стояли в сторонке и вели разговоры. «Да что там говорить?» — подвела итог одна из них. «Сбежал он от нее, да и все. Не знаю, как он только столько времени ее терпел. В наглую треплется с колькой. А Вальки-то каково? Подруги ведь были». Какая она подруга, подруга тоже мне еще, с усмешкой произнесла вторая. Я бы такую подругу ко двору близко не подпустила. Ел, пила у нее столько лет, а теперь муженька мурила. Первоначально меня не привлек, разговор женщин. Просто сельские бабы новостями местными обмениваются, решил я. Вполне обычная занятие. А кто его знает? Может, и рыбак и не сбежал, предположила другая женщина. При слове ⁇ Рыбак ⁇ я насторожился. Я поняла, что женщины ведут разговор о Ведрене. Где-то у него кличка ⁇ Рыбак ⁇ Решив воспользоваться случаем, я подошла к беседующим женщинам и задала вопрос. Скажите, а кто-то из вас видел, когда уехал ведрен? Женщины, не спрашивая, кто я и почему задаю им вопросы, стали на перебой рассказывать о семье ведренных корник. Меня это не особо удивило. Наверняка все жители села уже имеют представление о том, что я являюсь частным детективом и веду расследование относительно спешного отъезда или исчезновения Ведрина. — А я никто не видел, — ответила за всех очень полная женщина лет пятидесяти. — Нет, не видели, — подтвердила другая. — Просто Сонька так говорит. — А как вы думаете, почему он уехал столь поспешно? — задала следующий вопрос я. — Поспешно! — протянула полная женщина. — Это раз поспешно, чуть ли не десять лет мужик терпел ее. — Кого? — не поняла я. — Кого, кого? Да, Соньку свою, вот кого? Сильно акая проговорила третья. — А почему терпел? — снова спросил Я не понимаю, что имеют в виду женщины. — А кому же это понравится? Какой мужик вытерпит столько времени, если его баба в открытую ватажится с другими «Со всякими там Васьками, Мотьками, Ивано!» — сделала вывод полное. «Да он ей только из-за денег и нужен был, а ему деваться некуда, вот и терпел», — подтвердила снова первая. «Так-так, выходит, что не все было гладко в этой общительной семейке. Но почему женщины-соседки ничего о том не говорили? Или вот эти сельские бабенки просто сплетничают?» Может быть, действительно в семье было все нормально, ведь соседкам-то видней, рассуждала про себя я. Стоп, а ведь они только что упоминали про Вано. А что, Иванок к ней захаживал? Просто не могла не спросить я. Захаживал, захаживал, закивала все та же бабенка. Он вообще любитель беленьких, всех, кого мог пройти, прошел. О, это уже интересно, подумал я про себя, но все же вновь спросила. «А как вы думаете, куда Ведрин мог уехать?» «Кто его знает?» — проговорила акающая женщина. «Никому же не доложился?» «Только сомневаюсь я, что он на самом деле уехал», — махнул рукой толстушка. «Тогда где же он?» — обратился к ней. «Так ведь ты и у нас детектив. Вот и расследуй!» Хитро прищурившись, парировала она. «Тебе и карты в руки!» «Выходит, я права. Все знают, кто я и что я. И, кажется, эта женщина знает гораздо больше других. Или, может, только важности на себя напускает. Но я буду вам очень признательна, если вы мне поможете, — обратилась я к ней, зная, что лезть сейчас уж точно будет гораздо лучшим помощником, нежели угрозой. Пусть даже знаменитый мафиози утверждал, что с пистолетом и добрым словом можно добиться гораздо большего, чем с одним только добрым словом. В конце концов, у всякого правила должны быть исключения, подтверждающие его, и это как раз такой случай. Да и пистолет ведь у меня все равно не было. — Бог тебе поможет! — ахмахнул уста, направляясь к выходу. Другие женщины, прихватив свои сумки, последовали за ней. Напрягая зрение, дабы в этом полутемном помещении рассмотреть небогатый ассортимент, Я обнаружила на одной из немногочисленных полок кое-что из подходящих мне продуктов и подошла к весам. Купив все необходимое, уложила покупки в пакет, вышла на улицу и остановилась как вкопанная. Яркий солнечный свет практически ослепил меня. Далее мой путь лежал в гостиницу, где я намеревалась перекусить и подумать. Оказавшись же в красном уголке, я с видимым удовольствием приступила к трапезе, а мысли мои вертели все так же вокруг недавно посещенной семейки. — Да, действительно, — рассуждал я, — семейка-курник очень гостеприимна или хочет казаться таковой. Все ее члены без исключения разговорчивы и словоохотливы. Но почему-то все их улыбки и понятные слова кажутся мне очень уж наигранными, будто заранее спланированными. И потом их хваленное трудолюбие и все умения не очень вяжутся с тем, что открывается взору при посещении дома и двора. Нищета, по большому счету, и более ничего. К тому же Соня, на мой вопрос, знает ли она воно, прикинулась, Будто бы только лишь видела с ним на расстоянии. А со слов покупательницы магазина она даже спала с этим самым вано, так же, как и Танька Курник. Выходит, что вано захаживает здесь ко всем дамам без развору. Следовательно, оба мужика Михеев и Ведрин, напившись порядком, могли скопириваться и возжелать избить этого хахаря, Но справиться с ним им не удалось. Ивано, убив обоих, спрятал или зарыл где-то их тела. Если все было действительно так, то как мне это доказать? Я задумалась. Собрала остатки продуктов и, засунув их в холодильник, стоящий в соседней комнате, откинулась на подушку и попыталась немного расслабиться. Жара угнетала и придавала телу дополнительную усталость поэтому выходить никуда не хотелось. Я даже начала понимать, почему сельчане стоят так рано. В жару лучше все отсыпаться, а по холодку что-то делать. Вокруг было очень тихо. Все живое в это время суток попряталось в укромные места, дожидаясь вечера, когда солнечные лучи спрячутся за горизонтом и станет немного прохладнее. Не было слышно ни пения птиц, ни голосов, Иных обитателей этой местности. Я закрыла глаза, почувствовав, как все мое тело, уставшее от жары, стало погружаться в сон. Еще через пару минут мне снились голуби. Их было так много, что, казалось, будто они закрывают с собой все небо. Они кружились и парили надо мной, издавая при этом свое тихое ур-ту-ту-ту. Но тут я попробовал повернуться и, больно ударившись о стену, сразу проснулся. Как оказалось, дремала я не больше часа. Сев на кровать, я задумалась, идти ли куда, или лучше дождаться вечера. Нет, до вечера я еще многое успею, да к тому же все пока по домам сидят, жара ведь на улице. А вечером разбредутся кто куда, замучишься отлавливать. Точно. Действую прямо сейчас. Я вышел из красного уголка, решительно направившись в сторону дома Таньки Курилки. Мне просто необходимо было еще раз поговорить с ней, а еще более необходимо попытаться выяснить интересующие меня вопросы у бабки Феклы, которая явно что-то знает и неспроста обвиняет Таньку в убийстве. Вдруг сегодня у нее будет просветление, и я узнаю что-то такое, что поможет продвинуться хоть в одном из дел. Таньки, курилки дома не оказался. На мои неоднократные стуки в дверь никто не ответил. Несмотря на то, что дверь была не заперта, это, несомненно, означало, что внутри кто-то есть. Вспомнив о невыносимом запахе мочи в этом доме и поэтому, зажав нос пальцами, Я переступила порог жилища. «Хозяйка!» — позвала я, уже находясь в доме. «Молчок!» Я прошла дальше в комнату, где на кровати, как я помнил из моего предыдущего посещения, должна была сидеть бабка Фекла. Старая женщина по-прежнему располагалась на том же месте, вертела в руках всю ту же злосчастную массажную расческу и тупо глядела куда-то в сторону. — Здравствуйте! — поприветствовал старушку я, внимательно вглядываясь в ее лицо и пытаясь определить нынешнее состояние женщины. — Здравствуй! — ответила она мне тихо. — А Татьяны нет дома? — спросила я, чтобы хоть как-то начать разговор. — А, Танька! Бабка Феклов снова посмотрела на расческу. — Убийца! «Убийца! Убийца!» Через паузу затвердила она одно и то же слово. «Видимо, у нее снова начался приступ», — подумал я, намереваясь покинуть сей дом. Разговаривать с полоумной не было никакого резона, а когда она придет в норму, неизвестно. Пока я направлялась к выходу, бабка Фекла продолжала нести какую-то бессмыслицу. Иванка и дедок, убийцы, сынок мой!» Я обернулась и вопросительно посмотрела на нее. Бабка замолчала, легла на кровати и, отвернувшись к стене, затихла. «Здравствуйте!» — услышал я за спиной. Я повернулся на голос. Передо мной стоял мой заказчик, Ванька-младший. Мне пришлось высоко поднять голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «О чем это она?» — спросил я у него, понимая, что Ванька слышал последние слова своей бабки. — Да, — он махнул рукой, — я уже ничего не понимаю. — Не понимаю, когда она говорит нормально, а когда несет ерунду. Раньше, до того, как я в армию шел, она была в своем уме. И иногда только, когда что-нибудь ее волновало, она начинала путать реальное с вымыслом. А теперь? И что такое с ней произошло? Говорил михеев младший, когда мы уже шагали с ним по улице. А кому она говорила? Снова задала свой вопрос я, вспомнив, что бабка бормотала еще про какого-то детка. Да, детки, Кольки дедови, пояснил Ванька. А кто такой Колька дедов? Пытаясь ухватиться за новую соломику, спросил я. Да, так, пьяница один. Они с отцом вместе гуляли. Брал он у бати и самогон иногда. Пацаны, гляди, гляди, его пара, гусь до да гагара, закричали, тыкая пальцем в нашу сторону мальчишки, сидевшие на лавочке у дома, мимо которого мы с Ванькой проходили. Гляди, Танька, дефектив, кварсия подцепила. Ну вот, так я и знала, тяжело вздохнула я, услышав свою местную кликуху. Только дефективной я еще не была. Лучше бы им было мою старую кличку использовать — «Ведьма». Мне куда больше нравится. — Кыш! — мелкота! — цикнул на мальчишек мой кавалер, а потом повернулся и сказал, — Вы на них не обижайтесь. Они не со зла, по дурости просто. — Ладно, — отмахнулся я. — Дети они и есть дети. Дойдя до красного уголка, мы, распрощавшись, расстались. Расположившись поудобнее на кровати, я стал рассуждать о дальнейших своих действиях. Итак, пьют в деревне почти все. Михеев с Ведриным пили часто, но вместе с ними пил еще и некий Колька Дедов. Этот дедок, как его назвала бабка Фекла, тоже приходил в дом Таньки Курилки и даже, возможно, что-то видел. Вдруг он может что-нибудь рассказать по поводу исчезновения Михеева-старшего. Или даже укажет на виновного, если я на него поднажму. Ведь ясно же, убийство обоих мужчин произошло по пьяни. А теперь все, кто там присутствовал, это тщательно скрывают. Все. Танька-курилка, Сонька, Вано. Кто еще не известен мне из этого списка? На минуту я призадумывалась, а потом решила прямо сейчас же побеседовать с дедовым. Я прихватила с собой диктофон, хотя я и довольно смутно представляла, для чего он может мне понадобиться, и вышла из комнаты.